«Мне в жизни очень посчастливилось. Я видела Владимира Ильича Ленина и жила в семье Ульяновых». Вспоминает Вера Ивановна Страунин. Это она та самая девочка Вера, широко известной фотографии где Владимир Ильич Надежда Константиновна сняты с детьми. Мальчик на этом снимке – их племянник Виктор. «Мы с Виктором были неразлучными друзьями, и нас каждый год после окончания школы брали в горки». В 1922 году из Москвы приехал фотокорреспондент, чтобы сфотографировать Владимира Ленина на отдыхе, так как много просьбы было узнать, как себя чувствует Владимир Ильич. А он тяжело ведь был ранен. Ну и вот, Владимир Ильич нас пригласил. А мы так были рады, что от удовольствия открыли рты. А дядя Володя увидел и говорит, «Ребятки, галка влетит». И мы рассмеялись и вышли немножко улыбающиеся на фотографии. А как познакомились вы с Владимиром Ильичем? о Владимировича Ленина была старшая сестра Анны Ильинична Элизарова. И она из Ленинграда приехала в Москву. И на Манежной улице, дом 9, ей дали квартиру. Однажды Анна Ильинична заболела, и Владимир Ильич приезжал ее навестить. Я в это время гуляла около дома. Машина подъехала к дому, из машины вышел мужчина, подошел ко мне и спросил «Девочка, ты чья?» «Мамина». «А кто твоя мама?» «Дворник». «А как тебя зовут?» Я ответила «Вера». И его спросил «Как вас зовут?» Он ответил «Ленин». Я от радости, что вижу Владимировича Ленина, ничего не могла больше спросить у него, убежала скорее домой поделиться своей радостью с мамой и с братьями. Расскажите, пожалуйста, немного о своей семье. Родители мои были уроженцы Калужской области, батрачили на помещика. А в 1905 году мой папа поехал в Москву. Устроился работать дворником. Семья у нас была большая, семь человек детей. В 18 году папа у нас умер. И на его должность поступила мама. Вера Ивановна, вы счастливый человек. ведь Чистая случайность свела вас с Ильичом. В общем, семья Ульяновых нам многое помогла. В скорости после приезда Владимир Ильича Анна Ильична пригласила мою маму к себе и сказала, «Владимир Ильич очень интересовался вашей семьей и просила оказать вам помощь, в чем вы нуждаетесь. А в те тяжелые годы было трудно устроиться работать и учиться. И вот моего старшего брата Анна Ильична устроила учиться». И маме тоже помогла учиться в ликбезе, она научилась читать и писать. Я тоже вступила в пионерскую организацию в 1922 году. Владимир Ильич очень хорошо относился к детям и с нами занимался, учил нас всему и честности, и трудолюбию. В горках нас не баловали, приучали к труду. Мы сами имели свой огород, сажали помидоры. Владимир Ильич с нами ходил на прогулку в лес, за грибами, за ягодами. Разговаривал с нами о детских сказках, рассказывал нам о книжках. В общем, относился к нам очень хорошо. Владимир Ильич очень любил детей и о них заботился. В те трудные тяжелые годы по его инициативе создавались детдома для сирот, у которых родители погибли во время Гражданской войны. И вот один детдом был создан в Горках. И мы часто туда ездили с Надеждой Константиновной, с Анной Ильиничной, отвозили подарки, которые для них приготовлял Владимир Ильич Ленин. А подарки были такие. Владимир Ильич очень любили крестьяне. А в те годы не было колхоза, а были единоличные хозяйства. И вот единоличники, крестьяне, присылали ему посылки. Кто с лепёшками, кто с салом. И всё, что он получал, мы отвозили ребятам в детский дом. Вера Ивановна, а вот был такой случай, что американский корреспондент Написала вас, да? Да, что я погибла, как Анна Каренина. Писал там, что Ленин хотел, чтобы женщины не были кухарками, а управляли государством. А вот эта девочка Вера государством не управляла, а покончила, как Анна Каренина, свою жизнь. Ерунду такую написал. Ужас. И потом вас стали разыскивать, да? Да. Я жила в Москве с 2014 года. И по сорок48мой год муж вернулся с фронта и его направили в челябинск 48 по пятьдесят четверт год мы жили на урале а потом нас в москву прислали а из москвы уже в обнинск раньше он не обнинск была мало ярославец один. Вы работали на комсомольской работе долго. У вас своих двое взрослых детей. Да. Сочи окончила в Кишиневе сельскохозяйственный институт. И окончила заочный московский экономический. Сейчас работает главным экономистом в опытном показательном хозяйстве село Кратиешты. Депутат сельсовета. А сын? Он работает слесарем. Здесь в ФИИ у нас, в институте физико-энергетическом. Вот у меня два внука. Один уже кончает Одесский институт на геолога, а второй в армии в Афганистане. А вот вы довольны своими детьми? Довольна. Что главное в воспитании молодежи, чтобы человек был целеустремленным, инициативным? Чтобы были частными, трудолюбивыми, справедливыми, такими, как нас учил Владимир Ильич Ленин.